Глава вторая. Дариан. Спустя три дня после последнего разговора с Габи я пытался поговорить с ней, чтобы помириться, но она оставалась непреклонной. Нам не приходилось так долго не разговаривать, что вынуждает меня скучать по ее улыбке и простым разговорам. Как и обычно, я приехал рано утром, чтобы отвезти все семейство Мортон по делам. Кристофер уже проснулся и смотрит по телеку утренние новости. Что для него, честно сказать, странно. А вот Айрис еще не появилась. Подойдя к лестнице, надеюсь, что сегодняшний день сможет облагоразумить Габриэлу. И мы наконец-то найдем время для разговора. В универе я стараюсь не попадаться ей на глаза с Джи, поэтому действую очень аккуратно, что огорчает Уитмар и создает еще одну обиду. но уже со стороны другой девушки. С девчонками всегда все сложно. Если одна возненавидела другую, для посторонних глаз ничего страшного не происходит, хотя постепенно сдрождается самая настоящая война. В какой-то степени я понимаю, Габи. Я сам говорил, что Джиджи -Джи повернута на унижение других, но в один момент удалось поменять мнение и даже влюбиться, что для меня выходит нечасто. «Дриан!» Айрис с широкой улыбкой начала сбегать по лестнице, а как только обняла меня, сразу ринулась к кухонной тумбе, где обычно ее сестра оставляет контейнер с ланчем. Слышу легкие шаги. Сердце учащает ритм, и я чертовски хочу, чтобы она поговорила со мной. Уже грёбаный третий день мы не можем наладить контакт. Я буквально сломлен внутри от ее игнора. Габи спускается. но даже не смотрит в мою сторону, а когда проходит мимо, обращается к сестре. Крис заберет тебя из школы в 4, поэтому предупреди учительницу, чтобы не находиться в группе одной. Хорошо? Вообще-то после школы я иду на тусовку к Чарли, с возмущением сообщает Кристофер, отрывая задницу от дивана. Собираемся зарубиться в приставку со старшеклассниками из соседней школы. Твои старшеклассники могут подождать, Крис. Ага, хрен там. Мы договаривались об этой игре еще с сентября. Единственная возможность утереть этим мудакам нос, раз уж даже команда по футболу, который год подряд не может выиграть сезон у этих ястребов. Я заберу Айрис. Спокойно сообщаю я, но даже это не привлекает внимания габриэлы Правда, сегодня я обещал Джиджи, что отвезу ее к подруге. но упоминать об этом будет не очень уместно. «О, проблема решена!» – довольно произносит парень, похлопав меня по плечу. «Спасибо за освобождение, чувак!» Габи устало прикрывает глаза, понимая, что Кристофера не уломать, если тому же что-то взбрело в голову. «Иногда я готов набить этому пацану физиономию за такое халатное отношение к старшей сестре, но вспоминаю себя в его возрасте». Старшая школа – это место соблазна, которому порой сложно противостоять. Вечеринки, девчонки, трава и алкоголь. Разумеется, не для каждого эти занятия являются соблазном, но большинство все-таки хочет поддаться чему-то новому и крутому. Когда я первый раз попробовал траву, мне было 15. Старшие ребята любили накуривать студентов средней школы ради забавы, поэтому если ты парень, было сложно избежать их настойчивости. В конце концов, главное – не застрять в этом периоде и не словить передоз. Я медленно делаю шаг в сторону девушки, но та вскидывает голову и выходит на улицу. Если ранее она ездила со мной, то теперь предпочитает ходить пешком и всячески отвергает любую помощь. Мне тяжело без Габи. А когда происходит игнор, я просто не могу найти себе места». После учебы, когда время начало подходить к четырем часам, пришлось найти Джи, чтобы верно объяснить ей ситуацию. Среди толпы студентов замечаю брюнетку, которую сложно не заметить, даже если сильно захотеть. Любой парень университета так или иначе касается взглядом ее достаточно откровенной одежды или привлекательных форм. Часто прищуренные глаза с каплей стервозности в зрачках Как выяснилось, смогли скрывать за собой ранимую девушку, в которую я посмел влюбиться несколько месяцев назад, во время рождественских каникул. Заметив меня, Джиджи начинает улыбаться, продолжая разговаривать с подругами. Я же спокойно становлюсь рядом, ожидая, когда та перестанет болтать. Некоторое время речь идет о какой-то бесище их девице, а затем девчонки расходятся. «Ну так что?» Улыбается Джи, помещая руки мне на торс. «Освободился? Уже можем ехать?» «Да, только до этого нужно заехать еще в одно местечко». Ее улыбка становится шире, и я предполагаю, что девушка думает о каком-нибудь презенте, связанном с уклонением маршрута. «Что задумал?» «Увидишь, идем». Быстро целую Уитмар в висок, и мы направляемся в сторону джипа. Как и планировал, я купил несколько красных роз на длинной ножке и вывернул руль в противоположную сторону от нужного места. Джиджи -джи несколько секунд даже не обращает на это внимания, рассматривая лепестки не до конца распустившихся бутонов. Но как только машина сворачивает незнакомый ей квартал, девушка удивленно осматривается. «Анна живет на другом конце города, Дриан. Здесь нет пути, чтобы срезать». «Мы сразу поедем к Анне». Только сейчас мне нужно забрать Айрис из подготовительной школы, пока та не закрылась. Почти 4 часа. Айрис, подожди, в смысле? А родители вообще на что? Ничего, что у тебя есть свои дела, которые не терпят отлагательств? Или ты подрабатываешь шофером у Мортонов? Не бурчи, это займет всего 10 минут. Джи демонстративно откидывает цветы на заднее сиденье и чуть-чуть поворачивается к ближнему окну, устремив недовольный взгляд на пролетающие мимо здания многоэтажек. Честно, уже бесит вся ситуация, в которой мне приходится быть и отыскивать компромиссы. Сделать так, чтобы две важные для меня девушки подружились, в принципе, невозможно, учитывая их характеры. Габи не гордая, а вот Джи, -Джи чересчур. Я точно знаю, что Габриэла скучает по нашему общению, но из-за обиды просто не хочет рассматривать варианты, которые могли бы устроить нас двоих. Больно непривычно наблюдать за тем, как Мортон холодна при звучании моего голоса. Больно видеть, как она грустит. В отличие от Уитмар, Габриэлу сложно задобрить чем-то приятным, поэтому иногда я даже восхищаюсь этим. Она оказалась чертовски неприятной ситуацией с родителями, но ни разу не показала грусти, хотя в глазах уже читалась боль. Как не восхищаться? Когда я влюбился в лучшую подругу? Честно, это сложный вопрос, к которому я не буду готов, если он вдруг последует. Помню, что посчитал ее умной, когда у меня возникли проблемы с математикой в младшей школе. Габи младше на два года, но все равно смогла решить задачу, в которой я ни черта не понимал. Помню, что посчитал ее доброй, когда в детстве мы наткнулись на полуживую белку, на которую напали бездомные собаки, и Габи выхаживал изувеченное животное несколько недель, отказываясь отходить от него. Помню, что посчитал ее красивой, когда в средней школе у нас был совместный урок истории. Это запомнилось четко, словно происходило только вчера». Длинные темно-русые цвета волосы обдувал теплый ветер из открытого окна. Габриэла сидела передо мной, а как только обернулась, я застыл как идиот, смотря в янтарные глаза, которые блестели от лучей солнца. Мне было четырнадцать, а ей двенадцать. После этого момента Габриэла ни на секунду не казалась мне прекрасной, чем тогда на уроке истории. Время шло, и вот мы в университете. А я по-прежнему влюбляюсь в лучшую подругу при любой возможности. Вначале было стыдно и даже противно от самого себя. Но за длительное время мозг свыкся с секретом, о котором я не смею распространяться. Оказавшись на парковке фасадов подготовительной младшей школы, выхожу из машины и вижу Айрис с ее учительницей, миссис Сандрес. Девчушка начинает улыбаться, а как только становится рядом, берет мою руку. «Здравствуйте, миссис Сандрос. Извините, что пришлось продлить ваш рабочий день. Приехал сразу, как освободился». «Нет проблем, Дориан», – устало кивает женщина. «Айрис – одна из лучших учениц, которой даже на пользу дополнительная информация. Однако мне до сих пор непонятно, почему на собрании родительского комитета не является ни один из родителей». Присев на корточке, прошу девочку о том, чтобы она подождала меня в машине. что без лишних вопросов исполняется. Расслышав хлопок двери, не опускаю взгляд, чтобы выглядеть максимально серьезным и уверенным. Родители Айрис в разводе, что вы наверняка уже знаете. Джоджа воспитывает детей одна, поэтому все основное время уходит на работу. Разумеется, все это понятно, но многие родители создают слухи... Ее голос фокусировал акцент на последнем слове. но привлекает меня нечто другое. Женщина делает шаг вперед, а зеленые глаза частенько поглядывают на мои плечи, как бы оценивая их. Слухи, включаю дурака. И какие же? Мы не наблюдаем Джорджу Мортон уже достаточно долгий период времени, что наводит всех на мысль о том, «Черт, да она флиртует». Спокойный усталый голос значительно ободрился, став монотонным, словно Сандрес убаюкивает меня, хотя говорит о весьма серьезных вещах, касаемых работой маленького человека. «Что Джорджия нашла себе мужчину, тем самым наплевав на детей?» – продолжает учитель. «Насколько мне известно, их в семье трое». «Ошиблись вы только в первом предположении, миссис Сандрес, а тогда? «Габриэла уже вполне взрослая, а вот средний ребенок и Айрис – несовершеннолетние. Но к чему вы ведете?» Когда родитель долгое время не посещает родительский комитет, руководитель группы должен сообщить об этом ведущий орган опеки для проверки жилищных условий. Возможно, родитель не работает и начал употреблять запрещенные препараты, что теперь может являться основным видом его деятельности». И в этом случае детей определят в приют. Разве Айрис выглядит как дочь наркоманки или пьяницы? Я ни в коем случае не утверждаю, что Джорджия свернула на кривую дорожку. Но факт отсутствия так или иначе вынуждает меня принять меры для выяснения обстоятельств. Времени на раздумья нет, что выбивает из колеи. Никогда не любил подготовительную группу. Хуже, чем школа. А когда будет следующее собрание? — уточняю я. — Через полтора месяца. — Кто-нибудь из родителей точно будет. Ляпаю я, уже примерно представляя план дальнейших действий. — Всего доброго, миссис Сандрес. Разворачиваюсь, как вдруг женщина уже оказывается передо мной, начиная тянуться к уху, шепчет. — Семейству Мортон очень повезло с тобой, Дариан. Мне приятно видеть ответственных молодых людей в достаточно безответственном мире. «Да я и так уже понял, что она любит молоденьких, а самой ей сколько? Лет тридцать шесть?» Женщина выпрямляется. Стараясь быть максимально вежливым, киваю. «Спасибо. Приятно слышать». Обхожу ее стороной, а затем все же решаю добавить, не останавливаясь. И это мне повезло, семейство Мортон. Всю дорогу до дома Анны в джипе царила гробовая тишина. Айрис читала какую-то книгу про диких животных, а Джиджи -Джи концентрировала все внимание на телефон, который безостановочно жужжал при получении сообщений. То ли из-за усталости, то ли из-за раздумий. Я не начинал разговор с обиженной девушкой. А когда хотел проводить ее до двери, она выскочила из машины, сильно хлопнув дверью. «Пусть катится, все равно успокоится», — подумал я и выжил педаль газа. С четырёх прошло больше пяти часов. На улице уже стемнело, из-за чего глаза как-то механически поглядывают на экран заблокированного телефона в ожидании хотя бы одного сообщения от Габи. Знаю, что она обижена и пока предпочитает добираться от работы до дома на автобусе или метро, но я чертовски волнуюсь. В том районе постоянно творится какая-то хрень, поэтому полиция города в основном дежурит там. Байкеры из «Сигмы» рассказывали, что другая группировка байкеров «Дельта» в большинстве случаев обитает как раз в том районе. Эти две банды делят город на север и юг, а общая единственная точка пересечения находится в центре города, который разделить они не смогли, так как попросту не сумели договориться. Предводитель «Сигмы» Фрэнк рассказал много дерьма про соперников, поэтому я выяснил причину чувства сильнейшей вражды самостоятельно за счет обычной наблюдательности. Сами по себе байкеры не разговорчивы с незнакомцами, да и даже с близкими друзьями не спешат делиться проблемами. Я подчеркнул эту важность для себя, а затем выяснил, что группировка города изначально была одна и называлась Дельта Сигма. Фрэнк дружил с Джеймсом, главой Дельта, с университета. Друзья организовали байкерский круг, в котором были самые первые байкеры города, а затем их дружба потерпела крах, причина которого осталась для меня секретом. Группировка интегрально распалась, и теперь после дружбы осталась лишь вражда. Укладывая Айрис, я взял ближайшую к кровати книгу и открыл ее. «Что усыпет тебя на этот раз?» Интересуюсь, поправляя одеяло малышки. «Ставлю десять баксов на Джонни, яблочное зернышко». «Мама бросила нас, верно?» От этого вопроса на душе стало пусто. Детский голос, не знающий всей проблемы, вынуждает меня на несколько секунд потеряться. Но, разумеется, я этого не показываю. «Конечно, нет. С чего ты это взяла, малышка?» «Ник Нортон сказал, когда мы с классом ходили в парк на прогулку. А ему об этом сказала его мама». «Жаль, что дети берут пример со взрослых, и жаль, что я не могу надрать уши этому Нику Нортону за распространение информации». «Я и так знаю, что это правда», – неожиданно продолжает Айрис. «Габи часто плачет по ночам, когда никого нет рядом, а утром, как обычно, улыбается, говоря о маме. Она решила завести новую семью, да? Мы ее ошибка». «Эй, ну какая вы ошибка?» «Три ребенка не могут быть ошибкой, тем более с такой разницей в возрасте. Сейчас твоя мама занята, но это никак не означает, что вы являетесь для нее ошибкой. Даже не думай об этом. Договорились?» Девочка часто кивает, а я протягиваю мизинец, чтобы скрепить некое обещание. «Я все же надеюсь, что Джорджи образумится и вернется в семью. Не понимаю, что движет женщины, когда она бросает детей». чтобы наладить личную жизнь, в которой уже есть люди, нуждающиеся в ее внимании и любви. Я буду полным идиотом, если скажу, что личная жизнь должна в одночасье закончиться в тот момент, когда только рождается ребенок. Разумеется, это не так, но капля ответственности должна присутствовать даже в момент, когда одна любовная линия обрывается, а другая только начинает развиваться». Айрис заявила, что мое чтение может подействовать на сон максимум уже спящего человека, что буквально вынудило меня возмутиться. Малышка выхватила книгу из рук и дала разрешение на перекур, хотя лично никогда не видела, чтобы я курил. Наверняка об этом проболтался Крис. Черт, он вечно разговаривает с Айрис о том, о чем не нужно. Закуривая сигарету на веранде, не могу выкинуть из головы факт того, что Габи страдает. испытывая, конечно, лишь разочарование в окружающих ее людях. А тут еще я со своей тайной про отношения. Не знаю, о чем приходилось думать в тот момент, когда между нами с Джи все только начиналось. Я знал, что Габриэла не поймет происходящего и будет злиться. Но тогда данность казалась лишь далеким и даже несбыточным предположением. Замечаю на тропе уставшую девушку, которая с безразличием подходит к дому. Мгновенно тушу сигарету, чтобы еще раз поздороваться. Но Габриэла быстро произносит. Не сейчас, но спасибо, что присмотрел за Айрис. Она проходит внутрь, я иду следом. Габи, давай поговорим. Что этот разговор может поменять? Ты неожиданно сообщишь, что отношения с Уитмар были ошибкой, и вы разошлись? Сомневаюсь. Приходится ощущать страх. но в очередной раз рисковать, чтобы помириться. Габи. Обогнав ее, преграждаю путь встречаю с теми же янтарными глазами. Правда, тогда они казались беззаботными. «Почему Уитмар?» — наконец-то спрашивает она. «Из всех возможных девушек ты выбрал именно ее, хотя знал, как мы относимся к друг другу. Скрывал ваше отношение восемь месяцев, а при мне даже не смотрел в ее сторону». «Но как все это произошло? Когда, Дариан? Я на секунду опускаю голову, а как только возвращаю взгляд на карие глаза, те уже блестят от застывших слез, разрывающих мою душу на мелкие осколки. «Это произошло на базе отдыха», — медленно сообщаю я. «На горнолыжке были в основном взрослые, поэтому я слегка удивился, увидев знакомое лицо». Вышло так, что мы начали пересекаться, а затем решили держаться вместе, чтобы было не так скучно. Там все их закрутилось. Габи начинает часто кивать, то поднимает то опуская голову. Блеск красивых глаз не дает покоя, ведь эти слезы впервые решили перейти в наступление при другом человеке, а не в пустующей комнате. Не дожидаюсь каких-либо лишних слов — поэтому самовольно притягиваю девушку к себе, помещая ладонь ей на затылок. Тёплое и влажное дыхание касается грудной клетки, и я осознаю, что Габриэла плачет, а через несколько секунд это состояние сопровождается легкими всхлипами. «Прости», – чуть слышно произношу я, шевеля дыханием темно-русые волосы. «В тот момент мне было одиноко», что чуть ли не доводило сознание до депрессии последней недели перед Рождеством. Курсы от отца по бизнесу не усваивались в голове, а мама как-то ярко заговорила о моей личной жизни, в которой присутствовали только девчонки на одну ночь. «Какая там девушка для знакомства?» «Почему ты не выговорился мне?» спрашивает она, не отрываясь от слегка намокшей футболки в области груди. «Тебе ни к чему лишние проблемы, принцесса», – вздыхаю я. «Даже мои. Я буду молчать до последнего, если это хоть как-то дает гарантию твоему спокойствию». Габриэла отстраняется, а я с облегчением вдыхаю воздух, понимая, что конфликт с Джи так или иначе отошел в сторону. «Не надо», – говорит она. «Обещай, что больше никаких тайн ради моего спокойствия не будет». Они все равно рано или поздно всплывают наружу, имея при себе не лучший расклад событий. Дариан, я не могу потерять и тебя из-за этих тайн. Пожалуйста, будь честным. Честным для того, чтобы она прожигала жизнь, каждый день думая о том, что в принципе не является серьезной проблемой. Взять тот же родительский комитет. Что Габи может предпринять в этом случае? Названивать каждые три минуты Джорджии и знать, что никто не ответит на эти звонки? Я киваю, но собираюсь разрешить проблему с подготовительной школой самостоятельно. Или же, если говорить по-другому, снова рискую обмануть подругу.